А достигшего мастерства именно в забивании мячей. Хотя умело действовал он и в защите, и в середине поля. Ему поспешили присвоить титул наследника Пеле, хотя, повторяю, он не успел еще заслужить этого своей игрой. Впрочем, такая поспешность понятна и легко объяснима, имя Марадоны приносило богатые барыши тем, кто покупал его для рекламы товаров, и потому вместе с рекламой товаров вовсю рекламировали футболиста. Не скажу, что Диего Марадона, кстати, в Испании его нередко называли Марадоллар, был эдаким себе зазнайкой, уверенным в предначертанность своих успехов. Но хотел он того или нет, нездоровая обстановка всеобщего идолопоклонства, понегирики и триумфальные заявления его менеджеров и спонсоров не могли не сказаться на самооценке Марадоны. Я приведу интервью Данные Диегом Марадоны в западне германском Квик накануне открытия чемпионата в Испании. Кто выиграет чемпионат мира? Без сомнения Аргентина. Ведь именно мы сейчас являемся фаворитами. Другим командам вы не оставляете никаких шансов. Почему же я считаю, что ФРГ, Италия, Англия, и Испания имеют шансы и неплохие. Кого из игроков вы считаете лучшими? Я восхищен моими соотечественниками. Поссорилась Филволом и Гальега. Среди европейцев мне нравится Паоло Росси. Вас часто сравнивают с Пеле. Вам это мешает? Сравнения и сопоставление никогда не приносят пользы. Но я однажды уже говорил, что Пеле для меня лучший игрок, который когда-либо был в футболе. Мне еще много не достает. Особенно ясно это стало для меня После встреч с европейскими командами это другой футбол. Южноамериканцы оставляют мне больше игрового пространства, то, что мне легко дается в Аргентине, становится сложным, если мы играем с ФРГ или Италией. Где, на ваш взгляд, более зрелищный футбол в Европе или Южной Америке? У нас европейский футбол более дисциплинированный, ему не хватает спонтанности и честности.